Туристы кидали им вниз со скалы деньги на драку и потешались свалкой. Какой-то жирный турист, немец в светлой пиджачной паре и с густым пучком волос над верхней губой, забавлялся тем, что старался попадать мальчишкам десятисантимными медными монетами прямо в лица и достиг того, что двоих искровенил.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 «Не хочется мне, Глаш, ехать!» «Ну что такое ослы? Ну и к лешему!» — проговорил Николай Иванович. «А разве лучше к бутылкам прилипнувшись сидеть?» «Едемте, барынька, я с вами вместе поеду!» — вызвался Конурин. «А только уж что насчет бутылки, то вы извините, я бутылочку с собой в дорогу возьму, а то без поддержания сил можно на осле и ослабнуть».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 Николай Иванович остался наверху и смотрел вниз. Выбранный контролером погонщик подставил Глафире Семеновне пригоршни рук и бормотал что-то по-итальянски, скалясь зубы. Та недоумевала. «Ступайте ему ногой на руки, ступайте, он вас поднимет на осла», — говорил контролер. «Ах, ступать? Хм, скажите только, чтобы он не хватал меня за ноги. Я щекотки до смерти боюсь». «Осторожней, Глаш! Осторожнее!» — кричал Николай Иванович сверху, из сада. «Ай-яй-яй!» — взвизгнула Глафира Семёновна, но поднятая погонщиком была уже на седле. Конурина поднимали извозчики и погонщики и тоже посадили на осла. Он возился с бутылкой вина и не знал, куда ее деть.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 Чувствует ли в Питере супруга моя, что ее муж Иван Кундратич на осле едет?» Через четверть часа, однако, они вернулись. Глафера Семеновна вбежала на террасу рассерженная, с распотевшим красным лицом. «Невозможно было кататься. Конурин пьян и три раза с осла свалился», — заговорила она. «Конурин шел сзади». Шея его была вся увешена нитками кораллов, которые он купил по дороге. Уже пьян, уже три раза свалился, — бормотал он, покачиваясь, — и всего только один раз растянулся, да один раз кувырнулся. Но это не от меня, а от усла. Пароход должен был отваливать от острова в три с половиной часа,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 Да не задул бы ветер, и не разыгралась бы качка. Видите это облако над Везувием? Оно очень подозрительно. Глафира семёновна слегка побледнела. — Неужели будет буря? — быстро спросила она. — Буря не буря, покачать может. Да вы не пугайтесь, что вы. Может быть, и так обойдется. Контролер пожал всем руки и побежал садиться в лодку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 Да здесь на капре с тоски помрешь. Кроме того, у нас взят на сегодняшний вечер билеты в театр Сан-Карло. Нет-нет, поедем в Неаполь. А вдруг буря? Я бури боюсь. Вот, видишь, видишь, говорил я тебе, что не следовало на этот капре ездить. Да и ничего на нем нет особенного. Голубой грот, вот и все. А мало вам этого? Мало? Эдакая прелесть, голубой грот. Кроме того, на пароходе я себе очень дешево камей накупила, черепаховый гребенок, а ветка с апельсинами. — но услах помотались, — проговорил заплетающимся языком Конурин. — Ну, насчет ослов-то вы уж молчите. Все удовольствие мне испортили, — огрызнулась на него Глафира Семеновна. — Не я эту, милая барынька, не я, а услы, —